Глава двенадцатая «Пришлось очень постараться, чтобы связаться с тобой. Возникли небольшие трудности. Надеюсь, что теперь все будет в порядке». Я едва не заорал от радости, опомнившись лишь последний момент и то из-за того, что Няка, недовольный тем, что его оставили одного, решил заползти мне на лицо, за что и был наказан отказом в доступе к комиссарскому телу. Тем более комиссар сейчас был слишком занят. «Ты говорила воздержаться от обмена биологическими жидкостями какое-то время. Что произойдет, если вдруг я не смог воздержаться?» «Это был одаренный?» «Да». «Дар уже был на высокой ступени?» «Что-то мне совсем не нравятся ее вопросы. Я все больше и больше начинаю убеждаться, что в произошедшем с Настей виноват именно я». «На пятой!» «Этому одаренному удалось выжить?» «Да что за вопросы? Прадед же говорил, что консультанты не могут знать того, чего не знаем мы сами. Но Даяна сейчас полностью опровергла его слова. Она определенно знала, что происходит с Настей, в то время как я даже не представлял этого. Лишь рассказы целителей о том, что сейчас творится в ее организме. Да, Настя жива. Так это из-за нее в последний раз активировалось умение. А я ждала тебя». Думала, что это тебе снова не удалось остаться в живых. прекращаешь же задавать эти вопросы и просто ответь. Я приказываю тебе. А вот теперь будем проверять. Прав был демон, говоря о том, что консультанты не могут ослушаться нас. Хотя вполне возможно, эта информация относится к запретной. Хотя, с другой стороны, она же не затрагивает информацию об умении напрямую. И Даяна это подтвердила. «Слушаюсь и повинуюсь, мой господин. Да я не каким-то образом удалось передать через сообщение все, что она думает по поводу моих приказов. Но все же она не смогла отказать». «Этот вопрос еще до конца не изучен. Но все же у нас есть первые предположения. В момент интеграции дополнительного функционала в умение второго шанса твои биологические жидкости могут стать катализатором дара». Если у простого человека они с большей долей вероятности смогут открыть дар, то у одаренных произойдет очень сильный и резкий скачок потенциала. В этом случае рекомендовано постоянно держать рядом с одаренным целителей, способных на манипуляции с астральным телом. Пик изменений наступает примерно через 36-120 часов. Но это неподтвержденные данные, и вероятность подобного довольно мала. «Да нет, теперь уже подтвержденные. И вероятность стопроцентная». Выходит, секс со мной для Насти едва не обернулся смертью, и теперь еще неизвестно, когда она сможет вернуться в нормальное состояние. Просто чудо, что в тот день на приеме оказался Любимов с его родовой техникой. Когда Настя поднялась до пятой ступени, мы постоянно тренировались, пытаясь научить ее контролировать свои силы. Для того, чтобы полностью справиться с этим, ей понадобилось больше полугода. Даже боюсь представить, сколько ей сейчас потребуется времени. Ведь она стала сильнее во много раз. Сейчас рядом с Настей опасно находиться абсолютно всем. Исключением являются физики, поднявшиеся минимум на шестую ступень. Потому что, по моим ощущениям, пятая ступень не выдержит силы княжны. А подобных физиков в империи можно буквально пересчитать по пальцам. И императрица – одна из них. «Если быть точнее, то 96 часов», – ответил я Даяне, примерно прикинув, сколько прошло времени после нашего бурного примирения. «Мне нужна вся информация по этому человеку. А самое главное – мне нужна ее кровь. Только после полного анализа можно будет дать более точные ответы на твои вопросы». И как она себе это представляет? «Ладно, Настину кровь я достану. Это не проблема». Вот только каким образом мне передать ее Даяне? Что-то я не припомню службу доставки из реального мира в формацию второго шанса. «Достаточно будет того, что кровь окажется при тебе в момент смерти», словно прочитав мои мысли, написала Даяна. «И что, мне теперь нужно наложить на себя руки, чтобы передать Настину кровь на анализы? Они совсем там охренели, что ли?» «Могут быть какие-либо еще последствия, помимо резкого скачка в силе?» «Никаких других последствий на данный момент не выявлено». «Значит, не выявлено». «Или Настя была единственной, с кем я обменивался своими биологическими жидкостями, и у них просто нет других кандидатов для более серьезного анализа?» «Если судить по словам демона, он был уверен, что второй шанс – это умение, созданное на основе дара крови, и предназначенная конкретно для одаренных владеющим этим аспектом. А ведь я только сейчас задумался над этим. Если исходить из того, что даром крови обладает еще два рода на планете, то с огромной вероятностью и в этих родах имеются люди, обладающие вторым шансом. Ведь изначально Даяна говорила, что я подошел под все критерии, чтобы стать тестировщиком, и что у них есть и другие люди, подобные мне. Вот так резко сузился круг потенциальных путешественников во времени, с которыми я хотел бы поговорить. Правда, как провернуть все это, да к тому же найти нужного человека в этих родах, я не представлял. Ладно, над этой проблемой буду думать позже. Сейчас у меня имеются еще вопросы к Даяне. Формация уже перешла в автономный режим? Или по-прежнему работает, питаясь от моих сил? Откуда ты узнал про автономный режим? Я тебе задал вопрос и хочу получить на него ответ. Давай договоримся. Впредь ты сперва отвечаешь, а только после этого задаешь вопросы. Написал я, чтобы сразу обозначить даяние границы. Слишком уж она своевольная. Как-то даже не похоже, что мой консультант полностью подчиняется мне. Формация еще находится в зависимости от твоих сил. Откуда ты узнал про автономный режим? ответила Даяна после довольно длинной паузы. И что она так долго думала? Бесилась из-за того, что не может послать меня и обязана выполнять, что я скажу? Ну так это ее проблемы. Сам догадался. Умный я. Какие прогнозы по поводу перехода формации в автономность? Сколько времени это займет? Слишком много всего зависит от этого перехода. Даже после того, как демон научил меня всему, что умел сам, Мне необходимы были тренировки на противниках, которые могут стать для меня большой проблемой. И мне обязательно нужно расти в силе. Сейчас я тупо не могу применять большинство техник прадеда. Слабоват я для этого. Так что пятая ступень, которая еще даже не была подтверждена, это слишком слабо. С такими силами в случае реальной опасности есть большая вероятность, что я не смогу справиться с противником. С этим возникли проблемы. Слишком я не рассчитала силы, когда решила помочь тебе в прошлый раз. Про переход в автономный режим пока не может быть и речи. Имеется большая вероятность, что это будет возможно лишь после твоего перехода на новую ступень силы. А вот это уже хреново. Еще неизвестно, сколько времени мне понадобится, чтобы подняться на шестую ступень. Год? Два? Пять лет? А может, и все 10? Нет, в том, что мой дар позволит развиться минимум до гранда, я уверен. Все обладатели дара крови поголовно достигают этой высоты. До нашей поездки в Афганистан только дед был архиграндом, но там я убедился, что и отец смог подняться на эту ступень. Дядя Дима и Егор были грандами, но их я не видел уже года три, поэтому не могу утверждать, что они остались на прежнем уровне силы. Имеется возможность попасть в формацию умения другим способом, не умирая. Даже если и имеется подобная возможность, то мне она неизвестна. Вот как растут и работает принцип демона. Не знаю я, не знает и Даяна. Почему, когда срабатывает второй шанс, подаренный мной кому-то, я не могу общаться с тобой? Эффект пока не изучен, поэтому ответа на данный вопрос нет. Но ты же общалась со мной при помощи света. Значит, видела все, что происходило в формации. «Общалась и видела», — подтвердила мои слова Даяна. «Ты можешь как-нибудь влиять на реальный мир? Например, позвонить мне? Голосом будет легче общаться. И как долго продлится запрет на обмен биологическими жидкостями?» Только сейчас мне в голову пришла мысль, что сейчас я могу штамповать не только одаренных из обычных людей, но и создавать архиграндов. А это охренеть какой бонус! Вот только мне нужно было точно знать, «Осталась эта лазейка или нет?» «Не хочу я проверять опытным путем. Слишком велик риск нарваться на такой же эффект, как у Насти». После этого сообщения Даяна замолчала. «Я все доел и сидел, ждал сообщения, размышляя над уже сказанным моим консультантом». Прошло уже более получаса, но ответа так и не было. Глаза закрывались сами собой. Да еще и кот мурчал во сне, не переставая. «Действуя на меня лучше любого снотворного». Отправил еще несколько сообщений, но ответа не получил. «Наверное, снова что-то случилось. Остается теперь только ждать». «Я так и знала!» – разбудил меня возглас Оли, которая стояла перед моей кроватью, уперев руки в бока и пытаясь сделать грозный вид. Вот только у нее это плохо получалось. Ее попытка вызвала у меня лишь улыбку. Ты так и знала, что я сплю в своей кровати? Я так и знала, что ты снова забрал у меня няка. Я же вижу, как тебе понравился мой котенок. Попроси у тети Оли, она тебе такого же подарит. А няка отдавай, он мой. Так вот, откуда ноги растут, вернее, уши. Огромные розовые слоновьи уши. Из чего это я виноват, что это недоразумение само ко мне липнет? Да забирай ты его уже, и дверь в комнату закрывай, чтобы он не убегал. Слишком неудобно с ним спать. И это было чистой правдой. Пол ночи я крутился, пребывая в каком-то полусне, стараясь не раздавить котенка. А этот паразит еще и мурчал, не переставая. Даже прогнать жалко было. Оля счастливая прыгнула ко мне на кровать и начала тискать котенка. Мгновенно забыв, что секунду назад старательно показывала, что злится на меня. «Там под твоей дверью стоит старшая сестра девчонок!» Наигравшись с котом, сказала Оля. А раньше она не могла этого сказать. «Старшая сестра девчонок — это должно быть Дайнана!» Наспех одевшись, пошел посмотреть. «И давно ты тут стоишь?» — спросил я у Дайнаны, которая просто стояла рядом с моей дверью, прислонившись к стене. К моему удивлению, она была одна. «А как же Даша? Где она?» «Они же теперь, как я понял, неразлучные подруги!» «Хотя, скорее всего, прилетел Нестерович и Даша сейчас вместе с ним!» «Не очень!» — уклончиво ответила Дайнана. «Светлана Ефимовна показала, где находится твоя комната, но строго-настрого запретила заходить в нее и будить тебя. Пообещав, что как только твоя невеста вернется в норму, она мне все кости переломает, если я все же решусь войти к тебе!» Вот я и ждала, пока ты проснешься и выйдешь сам. А Оле, значит, и ее чудовище, меня будить можно. И что это еще за угрозы? Причем мама угрожала не сама, а прикрывалась Настей. Хотя в нынешнем состоянии Настя вполне сможет переломать все кости не только своим, скажем так, соперницам, но и себе самой. Ты что-то хотела? Как оказалось, хотела просто поговорить со мной. Я был единственным человеком, за исключением Даши, с которым Дайнана была знакома. Про маму и императрицу и речи быть не может. Дайнана призналась, что боится их, и в этом я ее прекрасно понимал. Их отношение к девушке изначально было не самым теплым, а после того, как я заявил, что не собираюсь отказываться от своих слов, наверняка испортилось еще сильнее. За Дашей пришли очень рано, и это был император в сопровождении отца и еще двух мужчин. По описанию я узнал Мазурова и Полиграфа. Ну точно, прилетел Нестерович, и Дашу повели на очную ставку, так сказать. Ох, не завидую я сейчас ни императору, ни Нестеровичу. Сами-то они ладно, между собой как-нибудь договорятся. Хотя я бы на месте Нестеровича все же дал императору в морду. А вот объяснить все Даше и тем более договориться с ней после этого, будет нереально трудно. «Ты хоть завтракала?» – спросил я у Дайнаны, когда услышал урчание в ее животе. Девушка смущенно опустила глаза в пол и покачала головой. «Ну, тут все понятно. Боимся, стесняемся и еще плюс никого не знаем». «Пойдем на кухню, поедим. А заодно представлю тебя всем, чтобы подобных случаев больше не было. Ты моя гостья и можешь пользоваться в этом доме всем, что тебе понадобится. В разумных пределах, конечно». Вооружейную не заходить, машины не угонять, дружинников не совращать». Последние слова были шуткой, но Дайнана, похоже, восприняла их на полном серьезе. Вообще, она очень сильно изменилась после того, как мы прибыли в империю. Или даже, скорее всего, после того, как отделилась от семьи. В Афганистане, после минутной слабости, что позволила себе Дайнана, она быстро взяла себя в руки. После общения с ней у меня сложилась картина сильной, уверенной в себе девушки, которая твердо знает, чего хочет, и лишь ограничения, наложенные на нее родом и положением болванки, не дают ей раскрыться. Сейчас же, что вчера на кухне, что сегодня перед моей комнатой, я увидел маленькую потерянную девочку. Девочку, которая ищет того, кто сможет защитить ее от всех бед и невзгод, что она уже встретила. того. кто больше не позволит ее никому обижать. И этакого защитника-спасителя Дайнана увидела во мне. Хотя и неудивительно, я же пообещал, что помогу ей. Значит, я это сделаю. По дороге на кухню встретил абсолютно всех значимых людей в поместье, что было очень удивительно. Обычно практически каждого из этого списка просто нереально найти. Исключением являлся Петр Алексеевич, который старается всегда быть на виду, и тетя Зина, практически не покидающая своего рабочего места. Я представил Дайнану всем в качестве нашей гости с расширенными правами, в которые входила покупка одежды и всех необходимых средств личной гигиены, нижнего белья, косметики и всего прочего, что понадобится Дайнане. Что это могло быть, я даже не знал. но, думаю, отец не откажется выделить на это денег. Дал поручение Петру Алексеевичу выделить дайна не одну из свободных комнат, находящихся недалеко от моей. До этого их поселили вместе с Дашей, недалеко от комнаты императорской читы. После этого поймал и захватил с собой на кухню нашу костеляншу Маргариту Дмитриевну. Эта женщина средних лет отвечала не только за гардероб всех наших слуг и дружинников, но также и частенько приобретала вещи для нас солей. Поэтому я был полностью уверен, что она даже сейчас в условиях практической изоляции сможет найти для Дайнаны подходящую одежду. Единственные в этом доме, кто приобретал себе одежду без помощи Маргариты Дмитриевной, были родители. Мама никому не доверяла собственный гардероб, впрочем, как и отцовский. Из всех нужных лиц с негативом Дайнану встретила только тетя Зина. Но это и не удивительно. Я помню ее вчерашний взгляд, когда мама с императрицей попытались повлиять на меня. Но это только ее проблемы. Она получила от меня указания насчет Дайнаны и должна их выполнять. Нужно будет еще обязательно поговорить с мамой насчет Дайнаны и ее положении в нашем доме. Пока Маргарита Дмитриевна взяла в оборот Дайнану, я проверил телефон, но ответа от консультанта все еще не было. Зато было сообщение от отца, который просил, как только я проснусь, зайти к нему в кабинет. Сейчас было уже почти девять утра, а сообщение пришло полседьмого. Прошло уже больше двух часов. И все это время Дайнана простояла у меня под дверью. Тоже мне хатика, блин. Наверняка сейчас в кабинете идет разговор с Дашей и Нестеровичем. Вот только зачем им понадобился я? И что за проблемы они решают столько времени? Вроде активации дара призрачных погонщиков я не ощущал, а Даша вполне способна после всей открытой ей правды вспылить, и целью ее агрессии наверняка будет император. Все же Нестерович воспитывал ее столько лет, и именно его она считает своим отцом. Двери в кабинет отца охранялись сразу пятеркой бойцов Кровавого Ворона и пятеркой бойцов Гнева Государева. Причем среди бойцов гнева оказался и сам Мазуров, щитовик Грант, чьей основной специализацией были конфиденциальные переговоры. В отличие от той же Рухи, он не мог создавать щиты, которые защищали от физических атак. Его щиты не выдерживали попадания обычной пули, но в этом и не было необходимости. Это была задача других людей, которые были не нужны внутри поместья. Мазуров, благодаря своему дару, мог сделать любое помещение, полностью защищенным от любых современных средств слежения и прослушивания. Также с даром Мазурова обламывались и одаренные, обладающие способностями подобной направленности. На этот раз никто не стал меня останавливать. Вот правда, сам бы я не смог войти в кабинет. Дар Мазурова искажал само пространство. Поэтому дверь в кабинет на моих глазах постоянно перемещалась. Ее точное местоположение знал лишь сам обладатель дара. который и взял меня за руку и, словно слепого котенка, подтолкнул в нужном направлении. «Накинь защиту на всякий случай», — сказал мне Мазуров, и я вошел в кабинет. Тут же очутился по ту сторону щита нового главы гнева государева.